Глава третья. Фея. Утро встретило меня головной болью. Открывать глаза не хотелось, а на работу нужно. Вздохнув, села в кровати. С трудом разлепила тяжелые веки. Яркий свет резанул по глазам. Поплелась в ванную. После контрастного душа начала чувствовать себя человеком уже на целых 30%. Теперь водички бы холодненькой и таблеточку от головной боли и можно собираться на работу». Высушив волосы, оделась и спустилась на кухню. За большим столом все уже были в споре. Прошка весело щебетал, папа, глядя на меня, хмурился. «Дочь!» — вопросительно проговорил папа. Села на свое место, умоляющим взглядом посмотрела на маму. Передо мной появился стакан с шипящей водой. Смотрела на таблетку, как она быстро растворяется в прозрачной жидкости. Из-под посмотрела на Виталика. Молчит, хмурится, прячет взгляд. Значит, изволим морозиться. Ваше право. Па, я больше не буду. Жалобно пропищала я, невинным взглядом смотря на отца. Приключения я надеюсь, ты не нашла на свою пьяную голову вчера? Строго поинтересовался папа. Нет, улыбнулась я. Меня вид домой привез. Хорошо, сказала мама и перевела разговор на тему занятий братишки в школе. Украдкой наблюдала за витом. Вспомнила наш поцелуй. Почувствовала, как щеки заливает румянец. Нет, Виталий Захарович, вся эта невозмутимость и холодность, только показные. Будем пробираться сквозь панцирь медленно и верно. Я ведь упрямая, как папа. Почувствовав, мой взгляд, парень поднял голову посмотрела в мои глаза, улыбнулась. Он перевел взгляд на мои губы. Решила пошалить. Как-то ведь мне нужно поднимать настроение с похмелья. Провела кончиком языка по нижней купе, не сводя взгляда с него. Увидела, как он сглотнул и вновь отвел взгляд. А я предупреждала, между прочим. После завтрака вышла во двор и села в машину. Через мгновение вид сел на водительское место рядом. Головная боль начала утихать. Пристегнув ремень и оперлась, головой на подголовник устроилась поудобнее. Разбуди, когда приедем, попросила я, закрывая глаза. До салона мы ехали в полной тишине. Как только машина остановилась, открыла глаза. Вид смотрел на улицу сквозь лобовое стекло. Лицо невозмутимое, взгляд серьезный, вздохнула. И что мне с тобой делать?» Вышла из машины и, не оборачиваясь, потопала в сторону салона. Нужно бы с Шуркой на эту тему поговорить. Глядишь, подскажет пару занятных идей. За целый день вид так ни разу и не зашел в салон. Видел в окно, как он сидел в машине и курил. За час до закрытия к нам вошел незнакомый парень. Двухсантиметровый ежик на голове. Наглая физиономия, явственно просящая кирпича и спортивная одежда. «Слышь, Эма, обратился он к Шурке с порога. «Мне черепушку побрить нужно!» «У нас только по записи!» — любезно ответил администратор. «Вас на какое время записать?» «Ты чего, не понял?» — возмутился парень. «Мне прямо сейчас надо!» Парень осмотрелся, остановив взгляд на мне. От его присутствия мне стало не по себе уж очень наглый тип. — ну киса! — нагло ухмыльнулся он. — Даю тебе двадцать минут. Быстро меня обреешь под ноль, и мы в сауну с тобой завалимся, оттянемся. Как тебе предложение? Хреновое предложение! — раздался спокойный голос Вита с порога. За две недели я впервые увидела у него такое выражение лица и взгляд. Весь его вид говорил о собранности и решительности. тебе какое дело?» — оборачиваясь к Виталику, возмутился незнакомец. «Девушка со мной!» — почти прорычала вид. Испугалась. «У них сейчас однозначно бордовой начнется!» «Виталь, может, позвонить куда?» — тихо прошептала я. «Все в порядке, фея!» — продолжая смотреть в упор на незнакомца, — сказал вид. «Фея?» — сально ухмыльнулся незнакомец. Слюни с пола подобрал, — рыкнул Вит, держа руки в карманах. «Чё сказал, мужик?» — возмутился посетитель. Сделал шаг к Виту. Мы с Шурой переглянулись. Парень однозначно переживал за сохранность мебели, а я за здоровье моего парня. «Нет, Вит, без сомнения, даст этому кренделю отпор». В чем я ни минуты не сомневалась, но все равно беспокоилась. Воображение уже услужливо подкидывало картинки: вид в крови, с разбитым лицом и переломами по всему телу. Сердце от страха за него упало в пятки. Незнакомец двинулся на Виталика. Вид, вынув руки из кармана, нахмурился еще больше. "Ну давай", усмехнулся Вид. "Раз уж смелый такой". Незнакомец, стремительно приблизившись к Виту, размахнулся. Крепко зажмурившись, закрыла уши. Мне вдруг стало ужасно страшно. Боялась увидеть, как кто-то будет бить Виталю. Направ в легкие воздуха, заверещала, что есть силы. Через несколько секунд почувствовала, как кто-то трясет меня за руку. Приоткрыв один глаз, увидела Шурку. — Хватит истерить, заорал друг на меня впервые за все время, что мы с ним знакомы. «Все с ним в порядке!» «Правда?» Едва слышно прошептала я, боясь поднять глаза и увидеть сцену дерущихся мужчин. «Сама посмотри!» Махнул Шурка рукой. Подняла голову. Незнакомец стоял около Вита, крепко пожимал его руку, вторую положив на предплечье. Судя по виду, эти двое драться не собирались. — Вот это голосок, — удивленно проговорил незнакомец, с недоумением глядя на меня. — Ага, — согласился вид, смотря мне в глаза. — Слушай, кремень, — говорил посетитель, — если бы мы ее с собой на захват брали, стрелять бы не приходилось. Запускали бы первое в качестве оглушающего оружия. — Так вы знакомы? — ошарашенно спросила я, чувствуя себя идиоткой, попавшей в нелепую ситуацию. Да. Виноват улыбнулся вид. — Знакомьтесь, Альфия. — Василий. — А мне фея больше нравилась, — галантно проговорил Вася. Начала закипать от гнева и злобы. Вот спрашивается, какого лешего стоило меня так пугать? Увидел знакомого, поздоровался. Зачем конфликт симулировать? Поняла, что еще немного и меня разорвет от обуревавших душу чувств. Не знаю, что увидел вид в моем взгляде, но явно остался не очень довольным. Тем временем Василий продолжил изрекать вполне связно и галантно, что, в общем-то, не вязалось с его предшествующим поведением и внешним видом. — Фея! — Раз уж мы познакомились, — говорил Вася, — как насчет поужинать? — В сауну я вас не потащу, мне еще физиономия дорога, — парень покосился на Вита. Тот продолжал смотреть на меня в ожидании чего-то. — А вот в кафешку завалиться втроем — это можно. Вы как считаете? Я считаю положительно. Обманчиво мягким голосом проговорила я. Приближаясь к парням, закатывая рукава. На моем лице четко читалась жажда мести и крови Вита. Тот инстинктивно сделал шаг назад. «Вы пока проходите в зал, на моечку ложитесь», — мягко проговорила я, наступая на Вита. Тот отходил спиной к выходу. «А я тут одну проблемку улажу и к вам прибегу, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Василий. Не знаю, чем руководствовался Вит в данной ситуации, какими доводами, но он, молниеносно развернувшись лицом к входной двери, пулей вылетел из салона. Готова была поклясться, что на его лице играла мальчишеская улыбка. Понеслась за ним следом, услышала его тихий смех. Парень, обижав машину, стал за нее. «Иди сюда!» — грозно скомандовала я. «Бить будете?» — уточнил вид. «А как же!» — обрадовал я своего охранника. Тот отрицательно затряс головой. «Тогда я тут побуду!» — лаконично заключил вид. На улице уже значительно похолодало, а я не позаботилась накинуть на себя даже пиджак. Выбежала в тонком свитере и сменной обуви. — Иди сюда! — рявкнул я. Парень, в глазах которого плескал со смеха веселье вновь отрицательно замотал головой. — Я к вам приду, Альфия Романовна, — невинным голосом проговорил парень. — А вы меня огреете чем-нибудь тяжелым. Мне и тут неплохо то есть вину ты признаешь прищурившись поинтересовалась я прикидывая как быстро мои цепкие ручки доберутся до его несносной шейки признаю кивнул парень продолжая скрывать смех уголки его губ заметно подрагивали от рвущегося наружу непонятного мне веселья. потом взгляд его задержался на моих руках переместился на ноги альфия романовна войдите в салон тут холодно иди сюда — упрямо заявила я, сделав шаг в сторону, чтобы обойти машину и, наконец, достать пытающуюся скрыться жертву. — Нет, — упрямо заявил Вит. — А вам лучше войти в салон. — Ты мне еще покомандуй, симулянт, — пригрозила я. Поскальзываясь при каждом шаге, начала отбегать машину. — Сюда иди! — Кремень! Если бы меня так барышня просила, я бы отказать не смог! — услышала насмешливый крик Васи с крылечком. Оглянувшись на парня, не успела ухватиться рукой за машину и, поскользнувшись в очередной раз, упала на пятую точку опоры. Через мгновение вид подлетел ко мне, присел около меня на колени, ударилась, — заботливо проговорил парень. — Ударилась, — проворчала я, боясь пошевелиться. — А чего бегала? Еще и в туфлях, — ворчал парень. Улыбнулась. Нет, лежать в снегу, несомненно... Не очень тепло и уютно, зато жертва сама прилетела в мои, так сказать, объятия. Протянув руки, схватилась за его куртку и, не обращая внимания на его пусть и слабое, но сопротивление, дернула на себя. Вид по инерции склонился надо мной. В последнюю секунду оперся рукой в снег над моей головой. Взгляд загнанный. Мне его даже стало жаль. Честное слово. Самую капельку, правда. Приподняв голову, прижалась к его губам. Парень замер, но не оттолкнул. В голове появилась мысль, а может быть, стоит чаще его целовать, глядишь, привыкнет ко мне. «Альфия Романовна», — услышала тихий шепот с хрипоцой. — «не нужно больше так делать». «Почему?» — искренне удивилась я. «Тебе не нравится?» «Это неважно», — почти грубо сказал он, поднимая меня и отряхивая снег с моей одежды. «Просто не стоит». Поняла, что тема закрыта. Он как папа, если не хочет говорить, ничего из него не вытянешь. Психанула, отпихнув его руку от моего локтя, пошла в салон. Там меня, между прочим, Василий заждался. Упомянутый субъект уже мирно возлежал на мойке. «Извините за заминку», — вежливо проговорила я, включая воду и регулируя температуру. Улаживала кое-какие формальности. — Несущественные, — добавила я, увидев хмурую физиономию Виталика, появившегося в дверном проеме. — Ну, кремень, рассказывай, как жизнь, как сам, — добродушно поинтересовался Вася. Все путем спокойный голос Вита начинал меня выводить из себя. — Нет, я тут разве что огонь не изрыгаю, а он спокоен, как удав. — Как милка, — поинтересовался Василий. — Уже лучше, — также спокойно ответил Вит. Дальше их разговор пролетел мимо моего сознания. Господи, какая я дура! Налетела на парня, целоваться лезла. А у него девушка есть или даже жена. Хотелось провалиться сквозь землю. Парни вспоминали молодость, годы службы в органах. А я думала, что мне теперь делать? Влюбиться-то я влюбилась. Да вот парень оказался несвободным. С трудом, почти на автопилоте, поприла черепок Василия наголо. Тот, поблагодарив, пошел к Шурке расплачиваться. Вышла следом за парнем из зала. За счет заведения улыбнулась я ему. — Спасибо, красавица! — улыбнулся парень. — Так как? Приглашение все еще в силе? Едем в кафешку? Отрицательно мотнула головой. — Знаете, Васенька, — вздохнула я, — мне нужно срочно к другу, так что вы с Виталием сами как-нибудь. И, не дожидаясь ответа, Васи, повернулась к Виту. Тот напряженно следил за мной. «Виталий Захарович, вы на сегодня свободны», — вежливо проговорила я. Быстрым шагом пошла в комнату для персонала. Переодевшись, мельком посмотрела на свое отражение в зеркале платяного шкафа. Вынула телефон. Набрав номер Руслана, дождалась его ответа. «Приветик», — наигранно весело сказала я. «Ты где?» «Как насчет?» «Отлично». «Через пятнадцать минут буду». Телефонный разговор я заканчивала, выходя из комнаты. Парни, включая Вита, слышали мои слова. «До встречи!» — прокричала я в дверном проеме и, накинув капюшон на голову, быстрым шагом направилась в сторону офиса, где работал Рус. Для меня Руслан всегда был другом, старшим братом, который наравне со Степаном заступался за меня и всячески поддерживал. Вот только он хотел перевести наши отношения на другой уровень. Уровень пары, желательно в перспективе семейной. Вздохнула. Руслан — человек, с которым мне не скучно, не страшно, который утешит, поддержит. Вот только... Любви с моей стороны к нему нет. Дружба — да, любовь — нет. «Приветик, малышка», — услышала знакомый голос, заставивший отвлечься от мыслей. Рус, приобняв меня за плечи, поцеловал в щеку. «Привет», — постаралась весело улыбнуться я. — Поужинаем? — Давай, — согласился парень. Спустя два часа мы уже сидели в уютном ресторане. После сытного ужина я нехотя ковырялась в десерте. Парень сверлил меня изучающим взглядом. — Колись, — потребовал он. — Что стряслось? — Ничего, Рус, — пробормотала я. — Все хорошо. — Рискну не поверить. — с сомнением в голосе проговорил парень. — Пожалуй, плечами. — Отвези меня домой, если не трудно, — попросила я, поднимаясь из-за стола. Через полчаса мы уже подъезжали к дому. Руслан, заглушив двигатель, повернулся ко мне. Я сидела, глядя сквозь лобовое стекло на ворота. — Фея, — тихо проговорил он, — я понимаю, что что-то не так. У тебя проблемы с салоном? Расскажи, я тебе помогу. — Нет, Руслан, — благодарно улыбнулась парню. — Все хорошо. — Спасибо. Ты настоящий друг. Парень несколько секунд молчал. — Вот в этом-то вся проблема, фея, — проговорил наконец Руслан. — Я устал быть просто другом. — Я хочу большего. — Давай попробуем, а? — Кто знает, может, что-то и получится из наших отношений. — Рус, — начала я, вздохнув. — Не отказывай так сразу, — торопливо сказал друг. — Обещай, что подумаешь. Вновь вздохнула, кивнула. Он благодарно улыбнулся. — Спасибо. Тихо шепнул он и, не ожидая моего ответа, прикоснулся к моим губам в поцелуе. Рефлекторно хотел отстраниться от парня. Он не позволил. Обхватив мой затылок ладонью, прижался к моим губам еще сильнее. Противно не было. Вот только он не был видом. Его поцелуй сносил крышу, а поцелуй Руслана не всколыхнул и толики тех чувств, испытанных во время прикосновений Витали. — Что-то мне подсказывает, ты ответишь отказом, — тихо проговорил Рус, отстраняясь. Мне стало вдруг тесно в салоне машины. Открыв дверцу, вышла на улицу. Услышала, как за мной идет Руслан. — Это из-за него, да? — вдруг спросил Рус. — Чем он лучше меня? — Пока он не появился на горизонте, все было хорошо. Ты уже почти готова была быть со мной. Остановилась, обернувшись, посмотрела в лицо другу. — Руслан, не говори ерунды, — вздохнула я. — Он ни при чем. «Дело во мне, понимаешь?» «Не в тебе, ни в Виталии, во мне». Друг, глубоко вздохнув, протянул руку, погладил меня по щеке. «Я люблю тебя», — тихо сказал он, кивнула. «Ответить взаимностью я не могла». «А ты любишь его», — констатировал друг. Вновь кивнула. «Люблю. Сама теперь понимаю, что зря не нужно его любить, а все равно люблю». В такие моменты сердце живет в разногласиях с разумом, и никакие доводы не помогут. Парень, прикоснувшись к моей щеке ладонью, развернулся и, сев в авто, сорвался с места. Посмотрела вслед стремительно удаляющейся машине. Вновь вздохнув, вошла во двор. Снег скрипел под ногами, небо затянуло тучами. Не видно ни луны, ни звезд. Мрачно, как и моя жизнь. Тихо, чтобы никто не заметил, пробралась в свою спальню. Разделась, натянув пижаму, легла под одеяло. Закрыв глаза, поплакала, эту на несправедливость жизни. Уснула. Меня разбудил телефонный звонок. Не глядя на дисплей, ответила на вызов. — Фея? Фея, это Вася! — услышала голос нового знакомого. — Извини за поздний звонок, но мне нужна твоя помощь. — Что случилось? — села в кровати, сонно потирая глаза. Взглянула на часы. — Четыре часа ночи. — Василий, а вы, собственно, знаете, который час? — Феечка, милая, — спокойно проговорил парень. — Конечно, знаю. Просто тут такое дело. Наш с вами общий друг напился до состояния... не Немучача. Адрес он сменил. Новое место жительства его я не знаю. Позвонить тоже никому не могу. А сам уезжаю из города. У меня поезд. Через сорок минут. — А я чем могу помочь? — возмутилась я. — Звоните Миле. — Фея, очнись! — строго проговорил он. — На месте Виты я бы не хотел волновать больную сестру. Так что собирайся, и чтобы через двадцать минут была на вокзале. — Ок, — проговорила я, сбрасывая вызов и вскакивая с кровати. — Сестра! Вот я точно дура даже не уточнила, кто такая эта Мила, и уже ручки опустила. — Дудки, — смеясь проговорила я, — сказала, будешь моим, значит, будешь. Осторожно спустившись по лестнице, вышла в отвор, прошла в гараж. В машине мамы ключи торчали в замке зажигания. Вот это удача! — Далеко направилась, — услышала голос Степки. — Стёпа, обернулась я, — мне очень нужно, правда-правда. Давай ты меня не видел, а как будто спал. Брат нахмурился. — Давай, — согласно закивал братец. — Только расскажешь, в чем дело, и я опять усну. Вздохнула. — Сказать ему правду? Врать уж точно бесполезно. — Понимаешь, — наконец сказала я. — Виту помощь нужна. — Едем, — твердо заявил брат, кивая в сторону своей машины. — Нет, я сама справлюсь, — торопливо проговорила я. Мне просто нужно его забрать. И уже тише добавил. Он напился. Брат усмехнулся. Порывшись, в кармане вынул ключи. — Держи. Ключи от квартиры брата перекочевали в мою ладошку. И машину лучше мою возьми. Меньше вопросов утром будет. Радостно поцеловала брата в щеку и побежала в сторону его машины. Мелкая. Остановил меня его голос. Только гайцам не попадись. Папа тебя тогда на всю жизнь машины и прав лишит. Спустя двадцать минут уже подъезжала к железнодорожному вокзалу. Всю дорогу молилась, чтобы на пути не встретились блюстители закона и порядка. Мало что еду без прав, еще и значительно превышаю ограниченную скорость. Вышла из машины, отправилась на поиски товарища Василия и моего Виталия Захаровича. Парочку, устроившуюся на лавочке, я обнаружила сразу. Вид сидел на скамейке, подняв воротник сложив руки на груди и, если судить по закрытым глазам, спал. Вася, опираясь локтями в колени, курил. «О, оперативно ты!» — похвалил парень, поднимаясь на ноги и подхватывая увесистую сумку. «Я поехал. А вы тут сами как-нибудь?» Виталик открыл глаза, пьяным, не очень осмысленным взглядом посмотрел на меня. Расплылся в идиотской улыбке, сверкая косыми глазенками. — Вот видишь, слон, заплетающимся голосом, проговорил вид. — Она — колдунья. — А я — ледяной принц. — Какой я нахрен принц? Ты прикинь, я и принц. Очуметь. — Ага, уже очумел, — засмеялся Вася. А я с открытым ртом созерцала зрелище невменяемого вида. — Я это три часа к ряду слушаю, — пояснил мне Василий. — Вот и решил сразу тебе позвонить, мирить всю же. Не знаю, что у вас там случилось, но ты прости его. Он парень хороший, просто гордый. Сам ни за что не станет извиняться, даже если виноват. Кивнула. Вит начал подниматься, пошатываясь. Его взгляд приклеился к моему лицу. Василий подошел ко мне ближе, обняв за плечи и похлопал по спине. — Руки! — услышала грозный рык Вита. — Убрал от нее. — Вот видишь, — проговорил Вася. «А я тебе что говорил?» «Давайте миритесь, целуйтесь, а я уже на поезд опаздываю». Вася продолжала обнимать меня за плечи, подозревала, что он это делает специально. Посмотрела на Василия, тот мне подмигнул. «А что? Он мне три часа мозг выносил, могу я пять минут над ним поиздеваться?» Спокойно заявил парень. Постаралась не смеяться громко. Вид, пошатываясь, подошел к Васе. «Василий!» — грозно проговорил парень, пытаясь закатать рукава куртки. «Я тебя предупреждаю». Слова было разобрать довольно-таки сложно, но основной смысл вполне ясен. Виталик был таким забавным, так и хотелось прижать его голову к себе и громко смеяться. «Пойдем в машину, пьянь ты моя!» — осторожно отвела руку Василия от себя. И поднырнула под плечо Вита, обнимая его за талию. Ага, я пьянь, громко прокричал Вит недовольным голосом, но его руки крепко прижимали меня к себе, почти приподнимая над землей. Вася, до свидания, махнул я рукой, чувствуя, как от медвежьих объятий Вита хрустят кости. Приятно было познакомиться, и мне, феечка! — засмеялся парень. Альфия Романовна! — насупился Вит. — Тоже мне ухажер. Я и то ее так не зову, а он сразу феечка. Вася, помахав рукой на прощание, убежал в здание вокзала. А я решила попользоваться ситуацией, уж слишком был велик соблазн попытать пьяного Вита. — А почему не зовешь? — вкратчиво поинтересовалась я. Вит, повернув голову, задышал в мою макушку перегаром. — Так нужно, — ответил он. Почему не унималась я? Потому что, парень вновь икнул, я потянула его в сторону машины. Понимаешь? Ты такая, такая, а я. Так что лучше не нужно. Еще и поцелуй твоим. Мне, знаешь, легче от этого не становится. Мы остановились около машины. Я открыла дверцу, попыталась впихнуть Вита в салон. Он сопротивлялся. Вздохнула. «Я за руль!» — проворчал парень, упираясь руками в крышу. Пошатываясь, повернулся ко мне лицом. «Еще и гонщица! А у тебя, между прочим, датчик нужно менять. Я посмотрел вчера». «Какой датчик?» — удивилась я. «Топливо!» — заявил вид. Вновь вздохнула, схватив парня за борта куртки, притянула к себе. На несколько мгновений впилась в его рот поцелуем, в надежде, что он перестанет сопротивляться и усядется, наконец, в машину. Сработало. Вид что-то промычал в мои губы и начал страстно целовать меня в ответ. Положив руку на его макушку, толкнула на сиденье. Парень, потеряв равновесие, плюхнулся в салон. — Вот видишь, какая ты, — прошептал он, — а я не могу тебе возразить. — И отказать тоже трудно. Улыбнулась. — Ну, выходит, что мой ледяной принц совсем не ледяной. — А ты не отказывай, — хохотнула я, садясь за руль. — Будет только хуже, — проговорил вид, пытаясь пристегнуться ремнем. Наклонилась к нему, протянула руку, ухватила ремень и помогла пристегнуться. Посмотрела на парня. Он смотрел на меня, взгляд блуждал по лицу, улыбка на тридцать два зуба. — Фея, а я тебя сейчас возьму и поцелую, — с угрозой сказал он. Постаралась не рассмеяться. — Я, скорее всего, ничего не вспомню утром, — уже тише прошептал вид. Сглотнула, перевела взгляд на его губы. — Обидно, — прошептала я. — Я помнила. — Я ведь тебе не нужен, — упрямо проговорил вид. — Нужен, — не менее упрямо ответила я. Пригладила торчащие волосы, провела по лицу, повернув голову. Вид, вздохнул, упираясь носом в мою ладонь. «Ты даже пахнешь волшебно!» Едва смогла разобрать его слова. Убрав руку, осторожно поцеловала его. Хотела отстраниться, но он мертвой хваткой вцепился в мою одежду, не позволяя отодвинуться. Поцеловал сам. Нежно, страстно. Поняла, что в данной ситуации из нас двоих придется здраво мыслить мне. «Поедем домой», — тихо проговорила я. — Не, мне домой нельзя, — отрицательно махнул он головой. — Милка будет ругаться, она пьяных боится. Виталик нахмурился. — Она у меня хорошая, — вдруг сказал он, — когда я уже завела двигатель. А я во всем виноват. Не защитил ее тогда, а должен был все просчитать. — Хреновый из меня брат. Вид надолго замолчал. Я уже подумал, что он уснул. «Я не жалею, что избил того урода, за которого мне срок впаяли». Уже возле дома Степана услышала тихий голос Витали. А один сам сел. «Чего-то меня совсем развезло», — сказал он почти без паузы. «А все из-за тебя». «Правда?» — с надеждой спросила я, заглушая двигатель. «Ага». Посмотрел на парня, он сидел, закрыв глаза. «Я следом поехал». «А там этот твой Руслан» и взгляд такой влюбленный. Он тебе подходит, и семьи приличной, Не то, что я. — Вид, — вздохнул я, — мне плевать, из какой ты семьи. Да хоть сирота. — Вот именно, лучше бы я был сиротой, — горько проговорил парень. Вышла из машины, обошла транспорт. Брата открыла дверь Виту. — А хочешь, я тебе спою, — заикаясь, предложил парень. «А давай дома споешь?» — внесла я ответное предложение. «Не, ко мне домой ты не придешь», — твердо заявил Вит. «Там принцессам не место». «Виталь, может, хватит тоже, вздохнул я. «Ты мне нужен, а не кто-то другой, так что закроем тему». «А зачем, фея?» — серьезно спросил парень. «Зачем я тебе?» Посмотрела на парня. Рискнуть все равно он ничего не вспомнит утром. — Я люблю тебя, глупый ты человек, — прошептал я, вглядываясь в его лицо. Несколько раз он моргал, очевидно, пытаясь осмыслить сказанное. «Правда — Правда? — сомнением уточнил он. — К тому времени мы уже вошли в квартиру Степки. Вит с каждым шагом все больше опирался на меня. Прикинула, до зала ближе, так что пьяненькое тельце парня придется укладывать на диване. — Конечно, — кивнула я, — подтолкнула Вита в сторону зала. Он послушно прислонился к стеночке. Подбежав к дивану, разложила его, вернулась к парню. Он уже почти съехал на пол. — Виталик, родной, давай-ка на диванчик, — уговаривала я, думаю, что если он сейчас отрубится, то одна я его точно не дотащу до спального места. — А ты рядом полежишь? — с надеждой спросил парень. — А ты не прогонишь? — переспросила я. «Не — Нет, радостно заявил парень, со вздохом облегчения — опускаясь на край дивана. Начала помогать ему раздеваться. Нет, нет справедливости на свете. Почему, когда под рукой такое шикарное тело, я не знаю, что мне с ним делать? Нет, в теории, конечно, знаю. А вот на практике мне бы непосредственное вмешательство самого тела ой как помогло. Сбросила его ботинки, помогла снять куртку. Меня мама в детстве так не раздевала, проворчал Вид. Подавшись вперед, уткнулся лицом в мой живот, почувствовала его руки на своей спине. — Ты такая чудесная, колдунья, но не моя. — Твоя, — упрямо заявила я, погладив его по волосам. — Моя, — эхом повторил парень. Руки блуждали по его плечам, шее, спине. — И руки у тебя волшебные, — прошептал вид. — Я слону так завидовал сегодня. Я вообще каждому твоему клиенту завидую. — рассмеялась. — Завтра я обязательно тебя подстригу и голову помою, — пообещала я. Правда — Правда? Вит поднял лицо ко мне, пытаясь сфокусировать взгляд, но не очень-то получилось. — Обещаю, — кивнула я, — а теперь давай спать. Виталий, приподняв меня над полом, уложил на диван. — Давай, — прошептал он, — устраиваясь позади меня и крепко обнимая за талию одной рукой. Вторую он подсунул под мою подушку. «Спокойной ночи!» – прошептала я, чувствуя, что сама уже начинаю засыпать. «Спокойной!» – услышала голос над ухом и почувствовала легкое прикосновение губ к виску. Колтунья. Вид помолчал, вновь прикоснулся губами к моему виску и прошептал. «Моя!»